Глава 46. Путь величия. Возможно, это действительно шутка судьбы. Первоначальная причина, из-за которой Ван Жен начал бороться, не щадя своей жизни, и продолжает делать это даже сейчас, заключается в самой прекрасной принцессе Империи Аслан – Айне. Все действия, которые предпринимала Кошавэнь для того, чтобы разлучить их, только способствовали его росту, если бы госпожа канцлер не стимулировала Ван Жена всё это время – Вполне вероятно, он не смог бы добраться до финала, ведь зачастую люди способны раскрыть весь свой потенциал лишь во время критической ситуации. Но, как бы там ни было, Кашавэнь выглядела сегодня вполне спокойной, словно у неё до сих пор имелись решения на все случаи жизни. Фактически на данный момент сразу несколько СМИ из разных стран обвиняли Кашавэнь в использовании SAG этого года как площадку для демонстрации мощи Империи Аслан всему миру. Однако, говорили они... Весь ее план может пойти крахом из-за одного парня. Если Ван Джен в конце концов победит рыцарей крови щита и клинка, то это будет первый случай в истории, когда Кашавень потерпит столь сокрушительное поражение. В связи с этим, на каком бы мероприятии не появлялась госпожа канцлер в последние дни, ей всегда в первую очередь задавали один и тот же вопрос, может ли Аслан в самом деле проиграть? Проиграть? Какая смешная шутка! Аслан никогда не проигрывает! Разумеется, Айна также уже находилась на трибунах рядом со своей тетушкой, сегодняшний день был для нее очень важным, и в то же самое время это было ее днем противоречия. Она уже и не помнила себя другую, день это дня бесконечной обязанности принцессы, но сейчас ей просто хотелось поболеть за любимого человека. Учитывая статус предстоящего матча, на вип-местах собралась куча звезд мирового масштаба. Большие шишки Аслана, Принц Атлантиды, видные политические деятели Абидана, Монораса и т.д. Среди этих людей больше всего выделялся Ебинвэнь. Изначально он не мог считаться достойным отдельного приглашения, но из-за ванжена организаторы посчитали, что среди вип-гостей определенно должен быть представитель Земли. А кто, если не депутат парламента, коалиция от Солнечной системы? Лицо Ебин Вэня показали на экране, и комментаторы, разумеется, представили его зрителям. Это было впервые, когда на него смотрело столько людей. Однако, к своему удивлению, Ебин Вэнь обнаружил, что его все приветствуют. Это было потому, что он представлял Землю. Благодаря Ван земле не получили славу, о которой прежде могли только мечтать. Как политик, Ебин Вэнь испытал от этого сильное воодушевление. Для него богатство и власть были не очень важны. Что касается дочери, то она уже доказала, что умеет работать и не пропадет. Поэтому за ее будущее он тоже был спокоен. Теперь все, чего ему хотелось, это реализовать свои политические мечты и возродить величие Земли. В Солнечной системе, увидев Ебинвэня, бурно зааплодировали. Прямо сейчас любой, кто представляет их страну, получил бы большую поддержку. После этого на экранах показали происходящее снаружи арены. Это был большой праздник, толпа людей казалась попросту бесконечной. Операторы взяли крупным планом группу голых парней. Точнее говоря, они были топлес и с разрисованными телами, Став рядом друг с другом, молодые люди составили изображение Большой Саламандры. Увидев, что их показывают на экранах, парни начали демонстрировать свою мускулатуру и радостно кричать «Саламандры самая сильная! Чьими ярыми болельщиками они являются, было очевидно. О том, что из себя представляет Саламандра, знали теперь во всех странах – это существо родом с Дейдары. Одновременно с этим очень многие познакомились с пейзажами Родины Великанов – и поставили себе цель когда-нибудь посетить это место. Одного лишь этого помешательства, создавшего кучу потенциальных клиентов, было достаточно, чтобы Джаспер и Габриэль испытывали головокружение. Это был опыт, который они, рожденные богачами, никогда прежде не испытывали. Быть причастным ко всему этому просто с ума сойти можно, если подумать, как же им повезло оказаться в одной команде с Ван Дженом. Разумеется, парни уже прекрасно понимали, что самой главной персоной в корпорации KO является именно Ван Джен, этот человек просто бах. Фактически их отношение к нему уже стало иррациональным. Не то чтобы они вовсе отключили свои мозги, просто хотели, чтобы это безумие никогда не заканчивалось. Парни наслаждались этим всеобщим помешательством, оно придавало им энтузиазма, чтобы продолжить чему-то стремиться, продолжать жить и делать карьеру. Ван Джен стал их верой. Под таким же впечатлением находились Яцесу и Янь Асу, особенно Толстяк, которого можно было назвать самым первым приверженцем Ван Жена. Ныне он уже ни за чем особо не гнался, его самым сильным желанием теперь было увидеть друга, добравшегося до вершины. Янь верил, что когда-нибудь этот парень обязательно станет самым известным человеком во всем мире, и если он доживет до этого момента, то это станет самым счастливым днем в его жизни». Тогда он сможет рассказать всем, как они вдвоем пили пиво на берегу озера и решили дать клятву друг другу. Сегодня состоится финал САЙДЖИ. В какой-то степени можно сказать, что это первый и самый важный шаг для Ван Жена на пути к его мечте. «Ван Жен, давай!» Толстяк закричал во весь голос, и это заставило толпу вокруг замолчать. Прошло мгновение, и внезапно окружающие сами разразились криками, а потом и вся арена. Это имя, казалось, обладает магической силой, которая заставляет каждого здесь и сейчас проявлять свои неконтролируемые эмоции. Трибуны закипели, и понадобилось не слишком много времени, чтобы это кипение перекинулось на людей снаружи. Через минуту имя Ван Джена произносили уже сотни тысяч... Нет, миллионы! Комментаторы из разных стран также подхватили эту волну. Порой настроение в толпе может перебрасываться очень быстро, Если бы не было столько людей, то подобный результат совершенно точно был бы невозможен. Человек еще не появился на сцене, а приветствия в его сторону звучали уже со всех сторон. Между тем, вокруг арены из-за огромного скопления людей и чрезмерно льющихся эмоций некоторые начали терять сознание. Хорошо, что асланцы были подготовлены к подобному. Упавших в обморок подхватывали люди, стоящие рядом, потом их поднимали над головами. а дальше толпа доставляла пострадавших таким же образом к ближайшим сотрудникам скорой помощи. Одного его имени достаточно, чтобы люди посходили с ума. Да, Ван Жен сотворил чудо. Если Саламандры возьмут титул чемпиона, то, возможно, этот год станут называть годом Ван Жена. Организаторы вновь запустили на экранах ролик про Ван Жена, но в этот раз в него также был добавлен последний матч с Атлантами. Новая часть получилась еще более зрелищной, В нее дополнительно включили фрагменты с обстановкой среди зрителей, а также комментарии некоторых людей после самого матча. Тем не менее, стоит признать, что зрители поприветствовали бы этот ролик даже без художественной обработки. Чудеса на то и чудеса, что случаются крайне редко. Ван Джен олицетворяет мечты, он даёт людям то, чего они хотят. Притом он удовлетворяет потребности всех, вот почему его действительно можно назвать легендой. Теперь уже все знали, что Ван Жен лауреат студенческой премии за вклад в науку, а также самый молодой член клуба «Кафе-путешествия». Изначально мало кто среди зрителей слышал об этом клубе, но они не были глупыми, чтобы не суметь найти нужную информацию. Клуб «Кафе-путешествия» – самый престижный клуб ученых Коалиции Млечного Пути. В него входят всего несколько десятков человек, но каждый из них является самым выдающимся в своей области исследований. Они все гении, которые могут продвинуть человечество вперед. Иван Ван Жен является одним из них. Знаете, что это означает? Он не только великий воин, но и великий деятель науки. Люди не знали всех деталей, но им этого и не требовалось. Того факта, что Ван Жен является одним из членов самого престижного клуба ученых, было для них достаточно. Он легенда. Люди уже не просто восхищались им как человеком, они обожествляли его. Кашавань была крайне недовольна всем происходящим, однако не в ее силах было это остановить. Она премьер-министр империи Аслан, а не коалиции Млечного Пути. Более того, даже если говорить о возможностях внутри страны, Кашавань все равно не смела вмешиваться, опасаясь, что это только усилит популярность Ванжена. В то же время ее могут прозвать Ханчжой, а это уж точно не то, что она сможет вынести.